Глава 41 Волна качнулась, сбивая с ног меня. И я бы рухнула на землю, если бы не Хэл. Муж подхватил меня тут же, крепко прижал к себе, не переставая внимательно озираться по сторонам. Видела растерянность в его взгляде. Никто, кроме меня и Грегори, не знал, куда делись наши враги. Но как мне рассказать обо всем моим близким, если я дала слово Грегори? «У меня к вам несколько приятных новостей, друзья!» Усмехнулся Грегори, не удостоив меня своим вниманием. А я молчала. «Да и что говорить, если этот светлый уже сам все придумал? Вот и пусть выпутывается из той ловушки, в которую сам себя загнал!» А между тем Грегори сжал руку в кулак, и весь пепел, что лежал небольшими горками в нескольких метрах от вампира, вспыхнул синим огнем и исчез. — Так вот, новость первая. Невозмутимо говорил Грегори и обратился к моему Хелварду. — Ты все еще готов жертвовать собой ради жены? Если готов, то придется смириться с ее новой ролью. — Это может быть опасно. Я запрещаю, — пророкотал Хелл разумеется это опасно изогнул бровь грегори ей предстоит доказать вампирам что именно она достойна быть их княгиней речь идет не только о вампирах твоего клана хелвард Снежана избранная ей суждено стать той которой будут поклоняться ее станут бояться и уважать а мы все должны постараться чтобы у нашей юной волчицы появилась именно такая репутация. «Друг, это все слишком запутано звучит. Не находишь?» Вмешался Деярове. Я была рада, что заговорил именно он, по той причине, что терпение у моего мужа стремительно улетучивается, а вот настроение Грегори наоборот улучшается, словно все происходящее веселит древнего светлого. — Это не только звучит запутано, но и выглядит бредово, — подал голос Эрик. — Что стало с советом? Древние исчезли? Ингрид мертва? А я так понял, она на нашей стороне. — На вашей стороне был только я, — хмуро вскинулся Грегори. Поясни, Снежа видела вещи и сны, и там был ваш совет, — потребовала Виктория совета не было это всю кузню ормора он умудрился забраться в голову волчицы через даурга когда тот отправился на разведку ормор обещал братьям мощный источник сил но даург захотел единолично обладать снежаной пояснил Грегори. — э поплатился прорычал хэлвард да да кивнул Грегори, а мы все еще находились на площади перед замком. Все жители попрятались по приказу Хэла, и казалось, будто замок вымер, а сейчас, когда древние исчезли, наш народ стал возвращаться в свои дома. Но нам не нужны лишние свидетели, если Грегори собирается рассказать о создании нового совета и моей работе в нем. Работа? Пф, да не нужна она мне. Признаться, я как-то мечтала, что буду заниматься чем-то обычным. Устроюсь ассистентом или секретарем, или пойду учиться в вуз. Да что угодно, только бы не сидеть дома, в замке, под крылом родителей. А теперь нужно придумать, как все организовать с советом. Это ведь колоссальная ответственность. Эта идея богини Грегори казалась мне весьма бредовой. Что я умею? Да ничего. Даже законов вампирских не знаю. Не читаю рун, не владею заклинаниями. Грегори смог без видимых усилий бесследно уничтожить пепел, оставшийся после смерти древних. А что могу я? И не факт, что чему-то стоящему сумею научиться. Выходит, делать мне в совете нечего. Так ведь? Грегори словно читал мои мысли отрицательно качнул головой, повернулся лицом туда, где все еще на земле лежала Ингрид. Старый совет прогнил до основания, задумчиво говорил Грегори, неспешно приближаясь к бывшей сестре по долгу службы. Когда Ормар убедил Даурга, что им нужна именно ты, Снежана, все изменилось. Грегори встал перед Ингрид, медленно поднял руку. Свет заиграл на кончиках его пальцев, а из груди Ингрид потянулись темные сгустки странной материи. Между хаосом и равновесием стоял только я. Действовать нужно было быстро, но не привлекая внимания братьев. Я узнал, что Ингрид и Вестмар обречены. Они не разделили идей Ормара. Их отравила тьма Ормара. Брат и сестра сопротивлялись, пытались выбраться из той ловушки, в которую их заперли Даург и Ормар. Вестмар оказался слабее. В нем ничего не осталось от того вампира, которого я знал и уважал. А Ингрид была сильнее, говорил Грегори. Тело женщины неестественно изогнулось и забилось в агонии. Я ждала, когда Грегори исцелит ее, но ничего не происходило. Уже поздно, — ответил на мой невысказанный вопрос Грегори и с горечью прошептал. Тьма высушила ее, точно так же, как и Эдну. Нужно устроить похороны. Ингрид была достойным представителем нашей расы и мудрым советником. Мы все сделали когда взойдет луна. Глухо проговорил Дьярви, а Грегори выпрямился в полный рост. — Не угостите старого вампира бокалом свежей крови, — подмигнул Грегори, взглянув на меня. — Сразу же после того, как ты расскажешь о том, что случилось с нашими врагами, — выпалил Эрик и упрямо сжал челюсть. — Кто испепелил их? Я не верю, что твоих сил старик хватило, чтобы уничтожить старейшин. Пусть они с Хэлом и не были братьями по крови, а ведь похожи как. Даже двигаются одинаково, и бровь красиво изгибается над полыхающим взглядом. Только у моего мужа глаза с каждым глотком моей крови становятся более темными, насыщенными, красивыми. А вот взгляд Эрика по-прежнему полыхает ярко-алым светом. Жутковато немного. Но, если верить словам моего мужа, это все временно. Скоро Эрик встретит свою невесту, и тогда все будет иначе. Эта мысль заставила меня отыскать Мелиану взглядом. Девушка уже была в объятиях моего брата и странно поглядывала на Эрика словно готовилась к тому, что вампир вот-вот отгрызет ей руку или ногу. Разумеется, Эрик не тронул бы Милиану, не навредил бы ей. Но и мой брат Семир не собирался доверять охрану жены вампиру. — Да что там рассказывать? — отмахнулся Грегори. Я присоединился к совету уже здесь, на границах владений Хайлварда. Они не могли просто так выгнать меня. Тьме всегда нужен свет для баланса. Иначе она не существует. Богиня решила создать новый совет. И все вы будете его представителями. Новый совет. Новые законы. Новая жизнь для наших рас. И новые возможности. Как-то слишком уж красиво. «И легко все складывается, да?» С Сарказмом в голосе произнес Эрик. Грегори метнул взгляд на сына, но ничего не ответила ему. «Все подробности мы обсудим внутри совета, наедине и без свидетелей». Голос Грегори уже прозвучал тверже. Эрик мгновенно вскинулся, зарычал. «Но Хэлл перехватил брата». — Угомонись, — приказал Хелвард, а после обратился к нашему гостю. — Наш замок в твоем распоряжении, Грегори. — Тогда я уйду, — рявкнул Эрик. — Сын, — вмешался Дярви, но поздно. Эрик уже исчез. Грегори шумно вздохнул. Я совершенно неожиданно начала понимать старого вампира. Все еще помнила, какими глазами смотрел он на сына, когда все они были в стазисе. Не забыла ей о том, что богиня всегда присматривает за сыном. А значит, волноваться за Эрика не нужно. «Выходит, Ормор блокировал мой дар», — предположила я, когда мы всей дружной компанией отправились в замок. И что самое удивительное, шли мы пешком и не торопясь, а ведь могли бы переместиться в одно мгновение. Скорее он путал твои видения. Дар у тебя есть, и он с каждым днем крепнет. Ормар просто изменил несколько картинок. К примеру, ты видела совет, слышала наш разговор, но на самом деле меня среди них не было. Или же ты видела, как умирает Хелвард? но место происшествия было иным. Или ты видела смерть мужа, но твой дар говорил, что Хелвард не умрет так, как говорят твои сны, пояснил Грегори, а мне становилось легче от того, что пусть Ормар и пытался контролировать мои кошмары, а все равно мое подсознание оставило лазейки, такие, как, например, картинка кинжала. Мы оказались в замке. Прошли в просторный зал, где уже был накрыт стол, а для Грегори приготовили огромный кубок с кровью. Было удивительным и странным наблюдать за тем, как вампир пьет кровь прямо из стакана. Я решила, что нужно приступать к выполнению возложенной на меня миссии. «Нужно утвердить запрет на прямых доноров», – проговорила я. «Исключить возможность» пить непосредственно из источника. Выпустим закон о том, что питаться кровью напрямую можно только супругом, либо тем, кто прошел обряд, чтобы люди не боялись вампиров. Нам нужно убедить мир, что быть вампиром – это не наказание, и вампирская раса перестанет скрываться. Думаю, вы устали жить вне закона, да, Хел? Муж хотнул, покачал головой. Я ощущала рядом с ним тепло и уют. Кажется, даже в замке истинных оборотней я никогда не была настолько свободной и счастливой. И в этом целиком и полностью заслуга моего мужа. — Вот так возьмем и выйдем из тени? — Вампиры не сказки, а реальность! — рассмеялся дярви а потом взглянул на Викторию, которая уже устроилась щекой на широкой груди вампира. — Что скажешь, видящая? — Видящая скажет, что ведьмы будут следить за тем, как вампиры соблюдают новый кодекс, — лениво проговорила Вики. — Волки тоже будут на чека, кивнул мой папа. Думаю, и отцу не помешают новые законы. Скорее, наоборот, помогут. Много лет назад папа с моим дядей и своими воинами наладили ситуацию в человеческом мире. не перестали бродить по ночам и убивать без причины по зову зверя. Сейчас все было иначе. Но все равно весьма часто появлялись случаи внезапных и странных смертей. Я слышала от брата много историй. Убийцы до сих пор не найдены, и оборотням было не с руки, чтобы люди считали, будто истинные совершают столь жестокие поступки. Так что в любом случае новый закон, как и новые стражи порядка, нам не помешают». «Неплохая идея», – задумчиво проговорил Хэлвард. «Нужно созвать кланы». «Устроить встречу всех раз!» «Представить новый совет!» «Этим мы займемся на нейтральной территории!» Согласился Грыгорь, всматриваясь в содержимое своего кубка. «Но завтра...» «На сегодня у меня еще дела, а вы пока отдыхаете!» Грыгорь исчез прежде чем кубок вернулся на белоснежную скатерть, просто взял и испарился. ярве помурщился, хмыкнул. Вот вечно он так! Пробормотал свекр. Эрика также притащил еще мелким карапузом, произнес несколько слов и растаял в воздухе. Черт белобрысый! «И что за слова?» — поинтересовалась я. «Не спрашивай, кто его мать!» — процитировал Дьярви. Я благоразумно промолчала. Выходит, Грегори прав. И еще рановато афишировать эту информацию. Еще пару минут мы все дружно молчали. Каждый из нас думал о своем. А потом Хелл первым поднялся на ноги, утягивая меня за собой. — Что ж, раз уж все благополучно завершилось, и до завтра у нас еще вся ночь впереди, то Хелвард крепче прижал меня к своему бедру, а потом мы оказались в нашей спальне. И уже там, за закрытой дверью, я громко и счастливо рассмеялась. Этот день был долгим. Хорошо, что впереди у нас есть целая ночь. А завтра начнется новая жизнь нашего мира.